Глава 35. ни один час сломала голову, назначать встречу с родителями или нет. В свете новых события это как-то не совсем уместно, что ли. Но потом все же позвонила маме и пригласила их с отцом на обед. Теперь и перед Маратом не придется долго оправдываться, почему родители днем принимала, а не вечером, как он предлагал. Ведь ему точно сейчас не до посиделок. В отцу ничего экзотического не готовила. Он у меня любит все простое и традиционное. Поэтому угощу сегодня их золотистые запеченные картошкой, посыпанные ароматным зеленым луком, до да корочки, прожаренным мясом на косточке, которые я три часа вымачивала для сочности в пряном соусе, и салатом из свежих овощей. Еще подам салат, заправленный майонезом. Если его не будет, папа мне не простит. Также предложу закуску из баклажанов, сыра и чеснока, а вот алкоголь на стол не поставлю. Мы с мамой не любители, а папе из-за давления не мешало бы поберечься. Нина Васильевна салфеткой, ножи с вилками, натирает до блеска, а я сижу за накрытым столом, смотрю в окно, но родителей не видать. Нет, они у меня, конечно, еще те любители опоздать, но не на двадцать же минут. Не выдержала и, взяв телефон, набрала номер мамы. «Привет. Вы где?» — спросил я, куда раздраженнее, чем рассчитывала. «Как где? Едем еще. Не переживай. На этот раз не опоздаем». Вздохнув, я взяла паузу и спокойно поинтересовалась. «Мам, а который час?» 14.20. А что?» «А я вас к которому часу приглашала?» «Ты? К двум? Но ведь потом Марат звонил, просил приехать на час позже». У него уже совещание и все такое. Доча, что-то не так? Нет, мамуль, все нормально. Мы с Маратом просто неправильно друг друга поняли. Все, я вас жду. Отключив вызов, я прикрыла глаза и высказалась вслух. Откуда Марат узнал, что сегодня ко мне родители приезжают? Хоть вопрос был задан вселенной, и ответа не ожидалось, и я его получила. Так я сказала, послышался голос нина васильевна Марат такой молодец, обещал, что обязательно выкроет время, чтобы приехать. Я мысленно выругалась, встала, взяла противень с мясом и понесла обратно в духовку, чтобы окончательно не остыло. Настаси, Маратик приехал, подропись Позвала Нина Васильевна встречать Воронцова, который, по всей видимости, соизволил вернуться пораньше, как и обещал. «Хвостик!» Окликнула я котенка, но он не обратил на меня внимания. Вылетел пули из кухни. А как же? Марат вернулся. Привет! Ровно через минуту ко мне на кухню, широченной улыбкой, заглянул воронцов. Ммм, как вкусно пахнет. Что у тебя в руках? Нахмурилась я, увидев у него бутылку с чем-то явно крепкоалкогольным. Мужчина поднял руку и с гордостью продемонстрировал этикетку. «Старше меня вдвое. Надеюсь, твой отец оценит. Даже не рассчитывай. Не оценит. Ему что пять лет выдержки? Что 175 Никакой разницы. Зря только потратился». «И чего мы такие взъерошенные?» «Похоже, у Марата отличное настроение. Светится, как ясное солнышко. Мог бы и предупредить, что перенес встречу с родителями на час». Предъявил претензию и сразу получил ответную. Ты тоже могла бы предупредить о гостях. Фразу упрек заставила меня виновато потупить взгляд. Я посчитала, что тебе сейчас не до развлечений. Оправдание было подготовлено заранее, только почему-то, когда я произнесла его вслух, оно уже не казалось мне настолько уж убедительным. В следующий раз, Настя, я бы предпочел, чтобы ты позволила мне решать самому. Договорились? Я усмехнулась. Причем зло. Вот как? А меня ты этого права лишил. Живу там, где тебе угодно. Имею право встречаться только с тем, кого ты одобрил. Да что там? Даже помещение под ресторан и то не могу себе позволить купить без своего величайшего дозволения. Пересмотрим все эти пункты Нет, резко перебил Воронцов. Я фыркнула и уперлась кулаками в бока. Ты ведь понимаешь, что это как минимум несправедливо? Кивнув, Марат стащил со стула рулет из баклажана, который не поместился в основную тарелку, и отправил его себе в рот. «Жизнь, Настена, вообще несправедливая штука!» — с умным видом и набитым ртом пробубнил Марат. «Вот, например, я на своей шкуре в этом недавно убедился. Никого не наускивал Руслана травить, а после записки Оксаны все считают именно так, и ни хрена я с этим сделать не могу» кстати как твои родители отнеслись к тому что ты живешь под одной крышей с братоубийцей? убийцей никак они не в курсе ситуации воронцов даже жевать перестал почему ты мне рассказала зачем меньше знают лучше спят разве нет брат устало закатил глаза значит меня ждет очередная порция нравоучений. настя они в любом случае рано или поздно узнают Только если они впервые услышат новость от тебя, то будут придерживаться твоего мнения. А если прочитают статью в интернете, то в их головах уложатся уже версии журналисты. Переубедить всегда сложнее, чем просто убедить. То же самое, что переучивать. Куда проще человека с нуля научить, чем выбивать из его мозгов чужие ошибки. Ладно, завтра расскажу, скорее всего. Опять Марат смотрел на меня, как профессор на двоечницу-прогульщицу. — Лучше бы сегодня. Зачем тянуть? — Если тебе не хочется или сложно, я могу их в известность поставить. — Анастасия, кажись, твои приехали. Иди у ваших родителей, встретись как положено, — крикнула Нина Васильевна из гостиной, и мы с Вранцевым, не сговариваясь, рванули к входу. Двери еще не стучали, зато с улицы... Отчетливо слышно было, как папа все и вся критикуют Ира, ну ты видела? Я опять двухметровых лбов у ворот насчитал. Сидят в будке, а штаны протирают. Их бы закинуть в тайгу, чтобы дороги прокладывали. Или на стройку котлован рыть. Вручную. И желательно без лопат. — Сережа, у ребят уже есть работа. Они дом охраняют. Как всегда, мама выступила в качестве громотвода. А земли сколько без дела стоит? Трава одна растет. Если засадить все картошкой и овощами, на всю зиму хватит. Не трава, а газон. И не без дела стоит, а глаз радует. Красиво, ухоженно. Папа принялся комментировать размер дома, а я тем временем обратилась к Воронцову. Пока не поздно. Рад, если ты передумал с моими родителями обедать, я не обижусь. Еще чего. хмыкнул родственник. Ну, смотри, дело твое. Научте, папа как говорил, что думает, так и будет. Он у меня никого не стесняется. Отлично. Значит, в кое-то веки пообщаюсь с нормальным человеком, который передо мной не заискивает. Ага, пообщаешься, улыбнулась я. Готовься. Сейчас тебя научат, где и как надо картошку выращивать. Дверь открылась, родители вошли в дом. Поцелуем в щеку, я поздоровалась с мамой. Папа же поприветствовал меня так, что от его объятий все косточки захрустили. — Добрый день, Ирина Андреевна. Францов галантно поцеловал мамину руку. — Сергей Николаевич рад, что вы нашли время приехать. И Марат пожал руку отцу. Францов явно к встрече готовился, как минимум освежил в памяти имена моих родителей. Вряд ли он на свадьбе их запомнил, ведь после официальных церемоний Марата сторожство как ветром сдуло. «Хорошее рукопожатие. Крепкое», — одобрительным тоном произнес отец. «И вот еще что, Марат. Не обессудь. Но мы не в конторе. По батьке не стану звать. Не по возрасту мне. Настя, возьми. К столу купил». Папа протянул мне бутылку коньяка. «И этот, туда же. Без коньяка-то никак?» Надеюсь, Марат с папой не начнут спорить, чью именно бутылку откупоривать. — Доча, чем отца угостишь? Ты же помнишь? Я траву не жую. Иду в столовую на вопрос, не отвечая, потому что, на самом деле, папа от меня ничего не ждет. Он просто молчать не умеет. Вот и говорит все, что взбердет в голову. — Красиво, богато, — оглядываясь по сторонам, оценивал Сергей Николаевич. А когда я переступил порог столовой, то заметил лишь один предмет, который Воронцов успел поставить на стол. Конечно, коньяк. Восторженный возглас со стороны родителя не заставил себя долго ждать. «Ого! Да у вас своя огненная вода для застолья припасена! Ишь ты какой! Сразу видно! Буржуйский!»